а мистер коллин казалось, не нуждался в ободрении и не был склонен молчать. Он оказался высоким молодым человеком пяти лет, плотного сложения, весьма серьезным, с величавой осанкой, манеры его отличались примерной благовоспитанностью. Не успел он сесть, как сделал миссис Беннет комплимент, что она взрастила столь прекрасных дочерей и сказал, что много наслышан об их красоте, но на этот раз истинно превзошла все хвалы